Глава 52. Когда Мискери сообщила, что Меледи и Эмиль уединились, Альтан преодолел расстояние до библиотеки в один прыжок. Да, друг и жена не в спальне. Да, Теона его истинная пара, а Эмиль никогда не позволит себе лишнего, и речи об измене нет. Но о чем они говорят у него за спиной? "Аль, я хорошо себя чувствую", пролепетала Тиона. "Рад за тебя". «Я привез лекаря. Ступай к себе!» Она оглянулась на Эмиля. Тот, отвернувшись с каким-то неестественным любопытством, рассматривал полку с книгами. А Тео и правда выглядела гораздо лучше, чем вчера. «Но мы разговаривали?» Возразила она и выпятила подбородок. Альтан едва усмирил полыхнувший гнев. «Уверен, что Эмиль будет так любезен, что закончит этот разговор позже», процедил он сквозь зубы. «А сейчас тебя ждут, тиона Почему она возражает? Неужели просто хочет позлить? Да после выходки с письмом ей лучше носа испокоив не показывать. Дорога не успокоила, и прошедшего времени оказалось слишком мало. Альтан боролся с собственным характером ради тионы и проигрывал битву. Он понимал все. Ее намерения были чисты, а юный возраст не позволял принимать обдуманные и взвешенные решения. Но почему она всегда уверена, что права? Почему нельзя посоветоваться? Откуда это упрямство и желание побеждать в любом споре? Альтан старается измениться, стать мягче, терпеливее, а Теоне тяжело выполнить чуть ли не единственную его просьбу. Уважать мужа — это так сложно? Теона давно извинилась перед Эмилем и ушла, тихо проскользнув мимо, а Альтан все стоял на пороге библиотеки, сжимая кулаки. «Сильно задело?» — сочувственно спросил Эмиль, нарушая гнетущее молчание. — На вылет. Пробурчал он мрачно. — Прости ее, Аль. Теоне не нужен защитник. Она беспокоится о тебе. — Я знаю, знаю. Кулак встретился с дверным косяком, но и боль в содранных костяшках пальцев не принесла облегчения. — Вернусь к Ви. Эмиль поднялся. «Да, кстати, отпустишь меня ненадолго. Здесь тихо и безопасно, и навряд ли стоит ожидать нападения. А мне необходимо переговорить с отцом. Лично». «Хорошо». Альтан провел ладонью над ссадинами, заживляя их. «Но после того, как я съезжу в столицу. Извини, я не могу оставить Тиону одну и взять ее с собой не могу». «Зачем тебе в столицу?» – насторожился Эмиль. «Хочешь убедить Карла, что тебе не нужна сараварня?» Он молча вручил ему письмо, которое забрал в городе. «Вот как?» Эмиль быстро его прочёл и вернул Альтану. «Ты прав, надо ехать. Завтра?» «Сегодня». «Сбегаешь?» «Я боюсь, Эмиль. Боюсь, что будет слишком поздно. Он пишет, что нашёл полные записи и там всё. А процесс уже запущен. Я боюсь, что последствия ударят по Теоне». Мне необходимо как можно быстрее во всём разобраться. — Да, я понимаю. За жену не переживай, она в безопасности. — Да. И, к счастью, теперь я могу зарядить амулет не только кровью, но и силой, иначе оставить её на несколько дней было бы проблематично. — Всё будет хорошо, — пообещал Эмиль. — Надеюсь. Альтон не стал рассказывать о ребёнке. Когда Теона узнает, она не сможет хранить это в тайне, а узнает она скоро. Зря он, что ли, искал лекаря-чароди. «С вашей женой всё в порядке. Излишняя плаксивость, вспыльчивость, перемены настроения — это из-за беременности. Я выписал кое-что, чтобы она меньше нервничала. Ребёнку это не навредит». Альтан кивал, слушая лекаря, и, проводив его, ушёл к себе. Теона поскреблась в дверь чуть позже. «Можно?» — спросила она, остановившись на пороге. Альтан переодевался в практичный и удобный дорожный костюм. «Ты же видишь, что я занят?» Она отступила, почти закрыла дверь, но всё же остановилась и жалобно произнесла. «Аль, ты сердишься?» «Сержусь», — согласился он, набрасывая рубашку. «Будь добра, закрой дверь с какой-нибудь стороны». Теона выбрала его сторону. «Милорд, мы с Эмелем разговаривали о том, что не предназначено для ушей Виолы, поэтому...» «Тебе не нужно оправдываться», — перебил её Альтан. «Я доверяю и тебе, и другу». «О, ну... Сэроварня!» Теона вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. «Простите, милорд, я приму любое...» «Мне нечего прощать». «Но вы сердитесь». «Сержусь». Он присел, чтобы натянуть сапоги. «Объясните, из-за чего?» Она неуверенно кивнула. «Ответь Тео». «Когда ты обращаешься ко мне на «вы», ты хочешь проявить уважение или выказать обиду?» «Я не...» «Не мне, ответь. Себе». остановил ее Альтан. «Не вслух». Судя по смущению, до Теоны дошел смысл его слов. «Я не могу сердиться из-за того, что ты написала Карлу. Ты хотела помочь, переживала за семейное благополучие. Но сколько человек в твоей семье, Тео? Ты одна?» «Аль...» растерялась она. «Что ты такое говоришь? А как же ты?» «Ты не подумала о том, чтобы посоветоваться со мной». «Но ты бы запретил». «Возможно», — согласился он. «Скорее всего. Но я объяснил бы тебе, что у каждого поступка есть последствия, и за каждую просьбу приходится платить, особенно когда ты просишь о чем-то короля». «Как платить?» «Еще не знаю». «Никак, если ему ничего не нужно. Или так, как он захочет, если понадобится. Я рассказал бы тебе, как заплатил за сведения о том, кто убил моего отца. И, возможно, ты поняла бы, почему лучше никогда ничего не просить». «Аль, я, я не...» Она не плакала, но побледнела и путалась в словах. «Не подумала», — подсказал Альтам. «Я знаю, и не виню тебя за это». «Ты еще молода, Тео, и не сталкивалась с подобным. Но это не мешает мне сердиться. Уж прости». «Ты расскажешь?» «Теперь», — выдавила она. «Мне пора ехать. Как-нибудь в другой раз». «Куда? Аль, куда ты?» Как бы он ни сердился, но доводить жену до очередного нервного срыва не хотел. Бестолковая, глупая, но она все так же нуждалась в защите. В его защите». «Мне срочно нужно в столицу!» Он привлёк Теону к себе и обнял. «О причине расскажу, когда вернусь». «Из-за моего письма?» «Нет». «Я поеду с тобой. Аль, не оставляй меня. Аль, я, у нас... у нас будет ребёнок». «Прекрасная новость, Тео». Он поцеловал её в лоб. «Жаль, что ритуал придётся отложить, но я рад. Очень рад». «Почему отложить?» «Мы же не хотим запечатлеть и малыша». «Пока он неотъемлемая часть тебя проводить магический ритуал опасно. Ты должна беречь себя, милая. Поэтому ты останешься здесь, под присмотром Эмиля. А это тебе». Альтан застегнул браслет на её запястье, чтобы ты чувствовала связь. «А тебе?» спохватилась Теона. «Тебе разве не надо? Теперь, когда ты...» «Сделаешь такое же для меня?» Он протянул ей браслет с накопителем. «Это просто». Позволь Пату подержать его в лапках». Потом она уколола палец и копнула кровью на кристалл накопителя. «Нам хватит?» — спросила она. «С лихвой. Один верхом я быстро доберусь до столицы и вернусь сразу же, не задерживаясь дольше, чем необходимо». «Буду ждать». Альтан кивнул. «Аль, пожалуйста, не сердись». Теона умоляюще сложила руки. «Не покидай меня. Так». — Лучше накажи, выпори, ведь есть за что. — Тео, ты ждёшь ребёнка, — напомнил он. — Даже если бы было за что, я никогда не стал бы бить беременную женщину. Но кое-что могу пообещать. — Выпоришь, когда я рожу? — вздохнула тиона За все грехи, что накопятся? — Заманчиво, — засмеялся Альтан. — Узнаю свою дерзкую мышку. Но нет, милая, пообещаю другое. Когда я вернусь, то больше не буду сердиться. Абсолютно точно. Да? Ты уверен? Конечно. Я буду сильно скучать без тебя, мой мышонок. Я тоже, Аль. Теона обняла его, прижалась к груди. Я тоже.